глава четырнадцать само собой в мамино и папиной комнатах никто не спал мамина комната смотрела на восток, потому что мама любила утренние часы а папина на запад потому что папа любил погрустить устремив взор на вечернее небо как то раз в сумерках хемуль прокрался наверх к папиной комнате и почтительно остановился в дверях. это была комнака со скошенным потолком. Место, где можно было побыть в одиночестве. Или даже место, позволяющее слегка отойти в сторону. На синих стенах папа развесил странной формой ветки. Некоторые таращили сделанные из брючных пуговиц глаза. Еще там висел календарь, изображающий кораблекрушение. А над кроватью обломок доски с надписью «Хэкс Виски». На комоде валялось несколько необычных камушков, литок золота и кучка мелочей которые отправляясь в путь в последнюю минуту оставляю дома у зеркала стояла острадихая модель маяка с деревянной дверцей в специальном углублении с заборчиком из латонных гвоздиков на верхней площадке была даже лестницы которую папа смустерил из медных проводков в каждом окне блестел кусочек серебряной бумаги кеммуль оглядел комнату и попытался вспомнить муми папу попытался вспомнить чем они вместе занимались и о чем болтали. И не смог. Тогда Хемуль подошел к окну и выглянул в сад. Ракушки вокруг засохших клумб поблескивали в сумерках. Небо на западе золотилось. Большой клён казался черным на фоне заходящего солнца. Хемуль открылся тот самый пейзаж, который видел в осенних сумерках муми папа. И тут Хемуль понял, чем он займется. Он построит для папы... «Дом на большом клёне!» Хемель прямо засмеялся от радости. «Дом на дереве! Что может быть лучше?» «Высоко над землёй, в крепких чёрных ветвях, подальше от семьи, свобода, приключения, фонарь на крыше, и они будут сидеть там вдвоём, слушать, как юго-западный ветер скрипит стенами, и беседовать, и, наконец-то, наговоряться в сласть!» Хемель выбежал на лестницу и закричал. «Хом-са-а!» хомса вылез из своего убежища опять читал спросил хемль вредно столько читать лушика ты любишь выдергивать гвозди не думаю ответил хомса чтобы что нибудь получилось объяснил хемль всегда надо чтобы один строил а другой подносил доски или чтобы один забивал гвозди, а другой выдергивал старые. Хомс и молча посмотрел на Хемеля, понимая, кто именно должен стать этим другим. Они подошли к полейнице, и Хомса принялся выдергивать гвозди. Доски и бревна были старые. Муми семейство насобирало их на берегу. Плотная серая древесина с накрепко приржавевшими гвоздями. Хемель прошел дальше к клену, запрокинул голову и погрузился в размышления. комса выкручивал и выдергивал закат перед тем как погаснуть сделался желтым как огонь комса рассказывал про существо рассказывал все лучше и лучше уже не словами а картинками слова это опасно а существо подошло к очень важному моменту в своем развитии оно готовилось измениться оно больше не пряталось оно смотрело и слушало оно скольдило точно тьма по краю леса надраженно но без всякого страха ты любишь выдергивать гвозь Спросила за спиной Мюмла. Она сидела на козлах. «Что?» — не понял Хомса. «Ты не любишь выдергивать гвозди, и все-таки выдергиваешь?» — сказала Мюмла. «Мне интересно, почему?» Киль смотрел на нее и молчал. От Мюмлы пахло мятой. «Их, Хемуля, ты не любишь!» — продолжала она. «Я об этом никогда не задумывался!» Недоуменно пробормотал Хомса и тут же задумался — нравится ему хемуль или нет мюмла спрыгнула с козл и ушла сумерки быстро густели с реки поднимался серый туман стало очень холодно открой крикнула мюмла у кухонной двери я хочу погреться у тебя в кухне впервые кто то сказал у тебя в кухне и филифонка немедленно открыла можешь посидеть на моей кровати сказала она только ним не покрывал Мюмла свернулась на кровати, втиснутой между плитой и посудным шкафчиком, а Филифьонка принялась готовить хлебную запеканку на завтра. Она нашла мешок старых хлебных крошек, которые муми-семейство припасло для птиц. В кухне было тепло, огонь потрескивал в печи, трепетал отблесками на потолке. — Ну вот, теперь совсем как раньше, — сказала Мюмла сама себе. — Ты хочешь сказать, как при муми-маме? — неосторожно уточнила Филифьенка. — Нет, совсем нет, — откликнулась Мюмла. — Только печь такая же. Филифьенка все возилась за пеканкой, она бегала по кухне туда-сюда, стуча каблуками и внезапно наполняясь рассеянными и тревожными мыслями. — В каком смысле? — спросила она. — Мама всегда нас вистывала, когда готовила, — объяснила Мюмла. — И все было как раз. Не знаю, даже просто по-другому. Иногда они отправлялись куда-нибудь и еду брали с собой, а иногда вообще забывали поесть. Мюмла прикрыла голову руками, чтобы поспать. «Думаю, я получше тебя знаю, Муми-маму», сказала Филифьенка. Она смазала форму маслом, вылила на дно остатки вчерашнего супа и когда-тошнюю вареную картошку, уже не похожую на себя. Она бегала, суетилась и в конце концов подскочила к спящей Мюмле и крикнула. Если бы ты знала то же, что и я, ты бы так не спала!» Мюмла проснулась и лежала неподвижно, глядя на Филифьонку. «Ты просто не знаешь!» — с жаром прошептала Филифьонка. «Ты понятия не имеешь, что произошло в долине. Мерзкие твари сбежали из шкафа и теперь шастают повсюду!» Мюмла села на кровати. «И поэтому у тебя на туфлях липучки от мох?» Она зимнула и потерла нос. Уже у двери она обернулась и сказала. «Не волнуйся ты так!» Нет здесь никого хуже нас. Она злится, спросил из гостиной староум. Она боится, объяснила Мюмла, поднимаясь по ступенькам. Боится того, кто сидит в шкафу. На улице совсем стемнело. Они взяли за правило с наступлением темноты ложиться спать и спали подолгу, и все дольше с каждым днем по мере того, как год набирал темноту. комсокель тенью проскользнул внутрь пробормотав спокойной ночи хемуль повернулся носом к стене он решил увенчать дом на дереве куполом можно будет покрасить его в зеленый цвет может даже золотыми звездами золотом у миам обычно хранила в ящике комода а в сарае хемуль заметил бутылку жидкой бронзы когда все уснули староом поднялся со свечой наверх он подошел к большому шифонеру и прошептал ты это я знаю что там он медленно открыл шифонер на двери блеснуло зеркало пламя свечи казалось совсем крошечным на темной лестнице но староум ясно и четко различил перед собой предка у того была трость шляпа и слегка потусторонний вид слишком длинный халат гамаши и никаких очков староум сделал шаг вперед и предок шагнул ему навстречу ага так ты больше не живешь в печи сказал строум сколько тебе лет ты что совсем не носишь очки строум так разошелся что застучал тростью в пол чтобы придать своим словам весу предок тоже постучал тростью но ничего не ответил он глухой решил строум глухой как пробка старикам но все-таки приятно повстречать того кто понимает что такое быть старым строум долго стоял и и разглядывал предка. Наконец он приподнял шляпу и поклонился. Предок поклонился в ответ. И они расстались, испытывая глубокое уважение друг к другу.